Узнав подлинное достоинство женщины, которую он принял за легкомысленную искательницу приключений, Шахинбей был очень сконфужен своей неучтивостью. Освещенное фонарями лицо Марианны доставило ему наслаждение, явно готовое смести любые социальные условности. При виде настойчивого горячего взгляда, который он не отводил от нее, когда все возвращались в дом, она поняла, что пробудила в нем такие же первобытные чувства, как у незнакомца из бухты, и не ощутила при этом никакого удовольствия. Хватит уж с нее этой ночи первобытности. «Я очень прошу, чтобы эта история не получила огласки», сказала она доверительно Маддалене, которая в халате с многочисленными оборками вышла из своей комнаты, чтобы предложить героям происшествие, подкрепляющие напитки. Ведь я совершенно случайно предотвратила это покушение. Было ужасно жарко, и я пошла на пляж выкупаться. При возвращении я столкнулась с беем, и от неожиданности он упал как раз в тот момент, когда преступник выстрелил. Право слово, не из-за чего создавать роман. Однако именно это собирается сделать Шахин-бей. Послушайте его, он уже сравнивает вас с гурием Мирая Магомета. Больше того, он наделяет вас храбростью львицы. Вы должны быть готовы стать его героиней, дорогая княгиня. Я не возражаю, если только он удержит при себе свои впечатления, и если сенатор умолчит о моей роли. Почему же? Вы совершили доброе дело, которое добавит славы Франции, генерал донцелот Целот. Вовсе не обязан знать об этом, вздохнула Марианна. Я, я очень застенчиво, я не люблю, когда говорят обо мне, это меня смущает. Что ее особенно смущало, так это Езон, который, узнав о происшествии, может сделать очень далекие от действительности выводы. Его ревнивость ничего не пропускала. Но как объяснить хозяйке, что она безумно влюблена в капитана своего корабля, и его мнение имеет для нее чрезвычайное значение. В карих глазах Маддалены, внимательно смотревшей на краснеющее лицо Марианны, появились лукавые искорки, когда она зашептала. Все зависит от того, как преподнести дело. Мы постараемся охладить энтузиазм Шахиндэя. В противном случае генерал-губернатор вполне мог бы сделать вывод, что вы столкнулись с нашим юным изгнанником, пытаясь помешать ему выдать себя за улиса, встретившего Навсекаю. И вам не хочется, чтобы губернатор подумал? Не он, не кто-либо другой. Я боюсь показаться смешной, особенно... В глазах моих друзей. Нет ничего смешного в желании выкупаться, когда стоит такая угнетающая жара, но я слышала, что американцы очень добродетельны и придерживаются строгих моральных принципов. Американцы? При чем здесь американцы? Хотя корабль, на котором я путешествую, принадлежит этой нации, я не вижу, почему... мадалена ласково взяла под руку Марианну, и увлекла к лестнице, чтобы проводить ее до комнаты. — Моя дорогая княгиня, — зашептала она, взяв одну из стоявших на столике зажженных свечей, — я очень хочу сообщить вам о двух вещах. Я женщина, и хотя вам это еще неизвестно, испытываю к вам большую приязнь. Я сделаю все, чтобы вы избежали малейших неприятностей. Если я заговорила об американцах, то только потому, что мой супруг рассказал мне, как был напуган ваш капитан, когда вам в порту стало плохо, и так же, какой он соблазнительный мужчина. Будьте спокойны, мы постараемся, чтобы он ничего не узнал об этом, я поговорю с мужем. Но энтузиазм Шахинбея был, видимо, из тех, которые ничто не может сдержать. Тогда как Аламана, передавая преступника в руки островной полиции, обошел молчанием роль Марианны, с восходом солнца целая процессия слуг Бея с предназначенными явившемуся из страны калифа неверных драгоценному цветку подарков прошла посаду сенатора и выстроилась перед входом в дом, с неподражаемым терпением людей Востока, ожидая часа, когда они смогут вручить послание. Это послание оказалось письмом, написанным мобильно расцвеченными выражениями вроде ⁇ «Сияние княгини с глазами цвета морской воды ⁇ обратило в бегство чернокрылого ангела Азраила, в котором Шахинбей Объявлял себя ее рыцарем до конца дней, отпущенных ему Аллахом на этой презренной земле, и отныне посвящал ей, равно как и своему народу, в дельвино, угнетенному подлом Али, свою жизнь, которая без нее будет только призраком, и за которой он, может быть, и не успеет прославиться. Что он хочет этим сказать? Забеспокоилась Марианна, когда сенатор сравнительно точно закончил трудный перевод. Аламана беспомощно развел руками. Честное слово, княгиня, я не знаю. Ничего особенного, конечно. Такова форма этой невероятной восточной учтивости. Шахинбей хочет сказать, что он никогда не забудет вас, так же, я думаю, как и свой утраченный народ. Мадалена с интересом следившая за чтением, перестала обмахиваться большим тростниковым веером, который она пыталась бороться с жарой, и улыбнулась новой подруге. Если только он не объяснит о своем намерении предложить вам руку после того, как он вновь завоюет свои владения. Это будет вполне в рыцарском и романтическом духе Шахенбея, Бедняга влюбился в вас, моя дорогая, с первого взгляда. Настоящее объяснение принес в конце дня лично Езон Буфор. Езон, который вне себя от ярости появился на террасе, где обе женщины, вытянувшись в шезлонгах, прохлаждались, посматривая на заходящее солнце и который отнюдь не горел желанием соблюсти нормы приличия и вежливости, обязательные, когда впервые приходишь в дом. В то время, как он склонился перед Маддаленой, Марианна поняла по брошенному на нее гневному взгляду, что у него есть кое-что сказать ей. Обмен обычными любезностями прошел в настолько наэлектризованной атмосфере, что графиня Аламана быстро это почувствовала. Она увидела, что им надо что-то выяснить, и под предлогом необходимости дать указание повару извинилась и ушла. Едва ее лиловое газовое платье скрылось за стеклянной дверью террасы, как Езон повернулся к Марианне и без околичности атаковал. Что ты делал ночью на пляже с этим полусумасшедшим турком?